Глава четвертая. Перезарядка для тела и мозга. Пять способов быстро и качественно восстановить силы. Поощрение – один из мощнейших инструментов. Оно помогает сохранить продуктивность, избегать выгорания и получать удовольствие от процесса. Награда должна быть пропорционально сделанному. Избыточное вознаграждение подрывает самодисциплину и снижает эффективность. Почему вознаграждение так важно? Во-первых, оно усиливает мотивацию, необходимую для продуктивной работы. В 1908 году психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон экспериментальным путем установили продуктивность максимальна при среднем уровне мотивации, который и является оптимальным. Слишком низкая или слишком высокая мотивация снижает эффективность выполнения задач. Феномен получил название «Закон Еркса Дотсона». Несколько лет назад Кевин МакКраден по прозвищу «Мистер Мотивация» провел исследование, посвященное формированию корпоративной культуры. Сделанные выводы были опубликованы в апреле 2020 года на официальном сайте ООН. МакКраден сфокусировался на позитивной корпоративной культуре, которая должна содействовать мотивации сотрудников и рассмотрел важность лидеров для поддержки вдохновения и энтузиазма в команде. По мнению Макраденна, мотивировать сотрудников необходимо не только через денежные стимулы, но и морально, через чувство принадлежности, вовлеченности в процесс принятия решений и признания ценности их работы. Первое. Создание и поддержание корпоративной культуры позволит всем сотрудникам, независимо от должности, следовать единому подходу и процессам. Это поможет сформировать чувство общей цели и усилит мотивацию. Второе. Определение стратегических задач вдохновит сотрудников на достижение цели. Акцент следует делать на важности достижения мирового блага, например, в рамках деятельности ООН. Третье. Признание и поощрение сотрудников создаст культуру уважения, в которой ценится и признается работа каждого, независимо от должности. Это важно для формирования чувства гордости и принадлежности к команде. Четвертое. Система управления с понятными и доступными процедурами для всех уровней руководителей поможет выработать единую стратегию для организации. Эксперимент Даны Чандлер и Адама Капелнера на платформе Amazon's Mechanical Turk MTurk с участием около 2500 человек продемонстрировал силу воздействия мотивации. Исследователи установили, информированность о значимости решаемой задачи увеличивает объем выполненной работы без снижения качества. Отсутствие контекста или данные о бесполезности задачи качество снижают. Вознаграждение, воздействие и формы. Поощрение помогает решить следующие задачи. Первое. Повышение продуктивности. Ожидание награды заставляет стараться сделать работу быстрее и качественнее. Второе. Поддержание, создание мотивации. Регулярные поощрения помогают не терять интерес к работе и избегать выгорания. Мой недавний клиент Артем обратился ко мне повторно с жалобой на лень. Он вообще-то никогда не любил ничего делать, даже понимая, насколько это необходимо. Но непрекращающаяся прокрастинация в отравила ему жизнь. Уже на первой консультации выяснилось, в детстве родители практически никогда не хвалили Артема. Я помог ему понять, что похвалу можно получить не только от близких, но и от себя самого. Со временем он научился вознаграждать себя, и лень ушла. Мотивированный человек видит смысл в приложении усилий, ощущает причастность к чему-то большему, испытывает удовлетворение от достигнутых результатов. Это формирует позитивный эмоциональный фон и помогает справляться со стрессом. Отсутствие мотивации вызывает апатию, ощущение бессмысленности и выгорания. Третье. Формирование полезных привычек. Наградой за плодотворный день может быть дополнительная прогулка. Четвертое. Создание положительных эмоций для компенсации частого стресса от работы любого происхождения. Формы вознаграждения могут быть разными. Первое. Материальные вознаграждения. То, что можно купить или получить. Одежда, аксессуары, гаджеты. Любимая еда. Поход в кафе, кино, на концерт. Покупка приятной мелочи, которая доставит радость. Важно, чтобы такие награды не были чрезмерны и не наносили вред бюджету. Второе. Эмоциональные вознаграждения доставляют радость без денежных трат. Просмотры любимого фильма или сериала. Встреча с друзьями и близкими. Прогулка в красивом месте. Медитация или расслабляющая ванна. Третье. Физические вознаграждения связаны с заботой о теле. Массаж или спа-процедуры. Спортивная тренировка, если она доставляет удовольствие. Выходной день без работы. Четвертое. Развивающий вознаграждение приятный и помогает учиться и расти. Интересная книга. Посещение мастер-класса. Новый образовательный курс. Пятое. Социальные вознаграждения связаны с общением и поддержкой. Взаимодействие в профессиональном сообществе. Помощь другим людям. Особо хочу остановиться на самовознаграждении. Формально его относят к внешней мотивации, но при правильном подходе оно может усиливать и внутреннюю. Выбор метода вознаграждения зависит от индивидуальных особенностей, целей, ценностей и возможностей. Как выбрать награду для себя? Первое. Определите, какая мотивация в вашем случае эффективнее: внутреннее желание развиваться, удовольствие от процесса, понимание смысла работы или внешне деньги, признание, статус, награды. Второе. Поймите свою личность и рабочие привычки. Люди реагируют на вознаграждение в зависимости от типа. Амбициозным важны карьерные перспективы, бонусы, признание. Творческим необходимы самовыражение, свобода, интересные задачи. Ориентированные на комфорт ценят стабильность, баланс работы и отдыха. Третье. Выберите способ вознаграждения, поддерживающий именно вашу мотивацию. Бонусы хорошо работают, если мотивация связана с материальными целями. Маленькие поощрения, кофе, отдых, новые гаджеты помогают закреплять положительные привычки. Социальное признание имеет значение, если важно уважение, отзывы коллег, публичное признание. Личное развитие важно при склонности к дополнительному обучению, новым проектам, профессиональному росту. Четвертое. Создайте систему. Попробуйте разные способы и посмотрите, что работает лучше. Принцип «если и то», «если я завершу этот проект вовремя, то позволю себе день отдыха». Смена поощрения при снижении мотивации. Правильное вознаграждение укрепляет привычку действовать продуктивно, делает работу приятнее, помогает избежать усталости и выгорания, создает четкую связь между усилиями и результатом. Как правильно вознаграждать себя? Первое. Награда должна следовать за реальным достижением. Что-то я устал или я сегодня трудился и заработал отдых, не основание для вознаграждения. А вот я закончил презентацию вполне достойно поощрения чашкой кофе в любимом кафе. Второе. Разбивайте крупные цели на этапы и вознаграждайте себя за преодоление каждого. Третье. Выбирайте для себя полезные награды. Фастфуд после каждого продуктивного дня в итоге навредит здоровью. Четвертое. Используйте систему «если то». Пятое. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом. Шестое. Не поощряйте свою прокрастинацию. Откладывание дел на потом усугубляет проблему. Незаслуженная награда усложняет борьбу с ней.